Глава 13. Она бредила этим призраком, этим духом, если угодно, с самого детства. Я считал, что речь идет о расстройстве, о мании, психозе, схизофрении. Я был слеп. Аглая и есть Сифен, она одержима. Взгляните. Доктор Новак суетливым лакейским каким-то жестом, от которого сам себе стал противен, указал им на Мольберт, стоявший в центре гостиной. Иероглифы на картине, видите? Но Аглая не владеет китайским рассказывают, что лазутчица императора Цыни именем Сифен, будучи умна и собой прекрасно, отыскала даоса именем Джао в его тайном укрытии, но была разоблачена учеником даоса именем Лама. Ученик сей любил Сифен, но узнав, что она подослана императором задушил ее. Ученик даоса это как я понимаю. Доктор Новик многозначительно взглянул на Ламу. Это мог написать за нее кто-то другой. Проигнорировав последнюю реплику ледяным голосом отозвался тот. Но она сама читала мне текст, торжествующе сказал новак. И еще. Мастер Цао хотел спасти ее, но опоздал. Перед смертью она сказала, что придет с того света и все повторится снова. Было такое. Этого здесь не написано, процедил лама. Он глядел на картину не мигая. Доктор Новак заметил, что что-то случилось с его глазами. Они как будто выцвели, пожелтели. "Это она сама мне сказала", робко пояснил доктор. "Кто, Агла?" уточнил Юнгер. Он смотрел то на обнаженного китайца на черно-красной картине, то на своего слугу ламу, явно сравнивая, соличая. "Не Агла, Сифен", отозвался Новак. «Ее дух. Она хочет переиграть, понимаете, если все повторить. Если я ее вам предоставлю и жизнь ее будет в опасности, мастер Цзяо явится снова. Где она? спросил барон. Она наверху, в кабинете, замявшись, ответил доктор. Он хотел сказать сначала на чердаке, но это прозвучало бы как-то жестоко, что ли. Я дал ей успокоительное. Все тем же лакейским жестом он указал на ветхие ступеньки, которые вели наверх. И взамен вы хотите? Юнгер стал подниматься, припадая на больную ногу. Лама двинулся следом. Эликсир. все, что у вас есть, немало. Немного вы получите куда больше. А если он не придет?» Он придет. Он непременно придет» ответил Новак с тоской Вы разве барон не поняли В этом проклятом месте все возвращаются Все по кругу Люди, лисы, демоны, покойники, тигры Батюшка ваш вы сами Чертова карусель А вы доктор не оборачиваясь спросил Юнгер Доктор Новак ступил на скрипучие ступеньки последним а я сойти хочу аглая сидела перед конторкой привязанная к тяжелому дубовому стулу свесив голову набок в приоткрытых щелочках глаз поломанными маятниками метались зрачки на конторке перед ней сидел плюшевый медведь с заштопанным брюхом и таращился черными пуговицами в пыльный угол Там стояла картина. Китаянка та же, которую и сегодня изобразила Аглая, только не обнажённая в желтом платье с вышитыми цветами, осами и драконами в позе лотоса. Прямо перед картиной валялось распятие темного дерева, и Сифен как будто молилась на свой азиатский манер чужому изможденному богу. Я дам ей нашатырь, и она очнётся дрожащими руками доктор Новак поднес тряпицу к лицу Аглаи. Эта женщина много для меня значит. Глядя на связанную Аглаю, произнес Лама: Я ее испытаю. Если ты к ошибся, я убью тебя за то, что ты над ней надругался. Но «Ну и страсти Лама. Глумливо воскликнул Юнгер: Я впервые такое вижу. У тебя на лице почти что есть выражение. Аглая судорожно вздохнула, открыла глаза и дернулась. с изумлением уставилась на веревке, потом на ламу Новака и барона. Что случилось? Развяжите меня. Я держишь, что происходит? Будет лучше, если ты останешься связанной, Сэфен. Лама встал рядом с ней на колени и немигающими выцветшими глазами уставился на нее снизу вверх. Почему ты называешь меня чужим именем? Потому что я желаю говорить, с той, для кого это имя родное. Я хочу говорить с Ифен. Аглая зажмурилась. Ты сумасшедший. Дядя Герр, помоги мне, он сумасшедший. Доктор Новак, запнувшись о распятие, отступил к стене, туда, где Аглая не могла его видеть, а он увидел весь кабинет. Раздувая ноздри, лама обнюхал Глашину грудь, лизнул языком черную жемчужину, висевшую у нее на шнурке на шее. "Она такая теплая, — шепнул он, согретая твоей кожей". Говорят, душа человека заключена в жемчуге. Помнишь, как я подарил тебе свою душу? Да. В лазарете. Точно в трансе, не открывая глаз, ответила Глаша. Замолчи, раздраженно прикрикнул Лама. Тебя я не спрашивал, я разговариваю с Сифен. Он взял ее обеими руками за шею. Ты помнишь, как я любил тебя? А как я тебя убил? Если мастер Джао не явится за тобой в ближайший час, я убью тебя снова. Мне будет больно и сладко убивать тебя второй раз. Она распахнула глаза, чужие, злые с огромными во всю радужку зрачками. Я обещала, что вернусь за тобой, с того света. Сифен, любовь моя, лама отпустил ее шею. Я рад, что ты наконец пришла. Браво. Барон фон Юнгер трижды хлопнул в ладоши, как в зрительном зале. Потом обернулся к новыку. Ты получишь то, что просил. У моста, соединявшего его тюрьму с миром, он увидел наскоро сложенный из мешков с песком импровизированный блокпост. За мешками Тарасевич с винтовкой и ручным пулеметом. Доктор Новак хихикнул. Что ему теперь пулемет? что ему песок? Разве сможет его теперь хоть что-то остановить? Он достал из кармана пузырек с эликсиром, сделал крошечный глоток и шагнул к мосту. Снайпер, крякнув, выбрался из-за мешков и сказал добродушно: "Сюда нельзя, доктор. У меня пациент, срочный вызов". Тарасевич, смущенно переминаясь, преградил ему путь. "Тыкать опасно тут сейчас, доктор. Лучше вам в город" там пациент при смерти доктор Новак хотел для убедительности тряхнуть медицинским своим чемоданчиком но вспомнил что чемоданчика при нем нет он решил уйти налегке никакого старого груза в новую жизнь только этот пузырек в одном кармане и пистолет в другом пистолет ему выдали в штабе под расписку как ополченцу ему нравилось это слово ополченец он ополчился против места этого проклятого ополчился, против своей судьбы. "Ну такая, значит, у пациента судьба", уже решительней, без смущения возразил Тарасевич. "У меня приказ. Извиняйте, товарищ доктор, никого не могу пустить". "А, ну, приказ есть приказ", доктор Новак, понурившись, отступил от моста на пару шагов. "Тогда что же? Пойду обратно". "Вот и добрый Тарасевич добродушно с облегчением улыбнулся. Вы на меня только не обижайтесь, мы же на одной стороне. Вот вы доктор людей спасаете, а я военный, я старшина, выполняю приказы, но тоже, в общем, спасаю. Он махнул рукой и повернул назад к блокпосту, оглянулся. И то сказать: вы нам, доктор, в городе сегодня нужны, лечить раненых. Заварушка тут у нас намечается. Доктор Нов кивнул, понимающе. Чем смогу, помогу. Вот спасибочки. Ты все правильно сказал, старшина. Мы на одной стороне. Тарасевич расплылся в улыбке, потом крепко, хоть и неловко, пожал доктору руку, повернулся к нему спиной и пошагал к блокпосту. Только я хочу на другую, тихо добавил новак, и выстрелил. Он не хотел убивать, только ранить только чтоб пропустил и чтобы после спасли он всю жизнь лечивший людей точно знал куда надо попасть чтобы человек выжил но всю жизнь лечивший людей стрелял он из рук вон плохо он попал гораздо левее тарасевич упал ничком повинуясь инстинкту многолетний повинуясь привычке он его осмотрел нетевидный пульс то есть пульсу вермикуларис гональное дыхание. Рана была смертельной. Доктор Новиков убрал в карман пистолет, вынул пузырек с эликсиром и открутил крышечку. Если сбросить в протоку ручной пулемет и винтовку если капнуть в этот разинутый вагон и рот всего одну каплю, снайпер выживет и будучи безоружным помешать ему уйти по мосту, вероятно, не сможет. Только тут ведь такое дело, Эликсира не так уж много, и капли все на счету. Сейчас отдашь одну каплю, потом случится, что именно ее может не хватить. Доктор Новик закрыл пузырек и, помявшись, переступил через Старосевича. Иначе к мосту было не пройти.